Действие второе. Комната в доме Кабановых. Явление первое. Глаша собирает платье в узлы, и Феклуша входит. Феклуша. Милая девушка, все ты за Что делаешь, милая? Глаша. хозяину в дорогу собираю. Феклуша. Аль едет, куда свет наш. Глаша едет. Феклуша. Надолго, милая, едет. Глаша.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 Не стянула б чего. Глаша. Кто вас разберет? Все вы друг на друга клепите. Что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли кажется вам странным не нежитье? А все вы ссоритесь да перекоряетесь. Греха-то вы не боитесь. Фиклуша, Фиклуша. Нельзя, матушка, без греха. В миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка. Вас, простых людей... Каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, кому шесть, а кому двенадцать приставлено. Вот ты надо бы на их всех побороть. Трудно, милая девушка. Глаша, отчего ж к вам так много? Феклуша, эт, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем.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 Все неправильно. И не могут они, милые, ни одного дела рассудить праведно. Такой уж им предел положен. А у нас закон праведный, а у них, милая, неправедный. Что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них в ихних странах тоже все неправедные. Так им, милой девушка, и в просьбах пишут. Суди меня, судья неправедный. А тощи земля, где все люди с головами. Глаша, а чё ж так с Феклуша, за неверность. Пойду я, милая девушка, по купечству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прошай, Покудова. Глаша, прощай. Пеклуша уходит. Вот еще какие земли есть. Каких-то, каких-то чудес на свете нет. А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть. Нет-нет, да услышишь, что на белом свету делается. А то бы так дураками и померли. Входят Катерина и Варвара. Явление второе. Катерина и Варвара. Варвара Глаше. Тащи узлы в кибитку. Лошади приехали.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 так что сделала обидели меня чем то дома одел было к вечеру уж темно я выбежала на волгу села в лодку да и отпихнула ее от берега но другое утро уж нашли верст за десять варвара ну а парни поглядывали на тебя катерина как не поглядывать варвара что ж ты не ужать не любила никого катерина нет смеялась только варвара а ведь ты кать тихона не любишь Катерина, нет, как не любить? Мне жалко его очень. Варвара, нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься. Давно уж я заметила, что ты любишь одного человека. Катерина, почем же ты заметила? Варвара, как ты смешно говоришь. Маленькая я, что ли? Вот тебе первая примета. Как ты увидишь его, вся в лице переменишься. Катерина потупляет глаза. Варвара. Да, мало ли. Катерина. Ну, кого же? Варвара. Да ведь ты сама знаешь. Что называть-то? Катерина. Нет, назови. По имени назови. Варвара. Бориса Григорьевича. Катерина. «Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради бога!» Варвара. «Ну вот еще, ты сама-то смотри, не проговорись как-нибудь!» Катерина. «Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу!» Варвара. «Ну, а ведь без этого нельзя!» «Ты вспомни, где ты живешь! У нас весь дом на том держится! И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало!» я вчера гуляла так его видела говорила с ним катерина ну так что ж варвара кланяться тебе приказал жаль говорит что видится негде катерина потупившись где ж видится то да и зачем варвара скучный такой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 Что ж ты сделаешь? Катерина, что я сделаю? Варвара, да, что сделаешь? Катерина, что мне только захочется, то и сделаю. Варвара, сделай, попробуй. Так тебя здесь заедят. Катерина, а что мне? Я уйду, да и была такова. Варвара, куда ты уйдешь? Ты мужняя жена. Катерина, эх, Варя, не знаешь ты моего характеру. Конечно, не дай бог этому случится. А уж коли очень мне здесь опостырит, так и не удержит меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты меня режь. Варвара, знаешь, что Катя? Как Тихон едет. так давай в саду спать, в беседке. Катерина, ну зачем, Варя? Варвара. Да не ж, не все равно. Катерина. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать. Варвара. Чего бояться-то? Глаж с нами будет. Катерина. Все как-то робко. Да я, пожалуй. Варвара. Я б тебя не звала. Да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужна. Катерина смотря на нее. Зачем же тебе нужно? Варвара смеется. Будем там выражить с тобой. Катерина. Шутишь, должно быть. Варвара. «Известно, шучу. А то неужто в самом деле?» «Катерина, где же ты, Тихон, то?» «Варвара, на что он тебе?» «Катерина, нет, я так. Ведь скоро едет». «Варвара, с маменькой сидят, запершись. то она его теперь, как ржа железо «Катерина, за что же?» «Варвара, ни за что. Так, уму разуму учит. Две недели в дороге будет. Заглазное дело». — Сам обсуди. У нее сердце все изноет, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и надает приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как приказано. Катерина. — И на воль он словно связанный. Варвара. — Да как же, связанный. Он как выйдет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорее.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 «Кабанова, но...» «Кабанов, чего изволитесь?» «Кабанова, что ж ты стоишь? Разве порядку не знаешь? Приказывай же не это, как жить без тебя!» Катерина потупила глаза в землю. «Кабанов, да она чай сама знает!» «Кабанова, разговаривай еще! Но, но, приказывай!»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 Чтобы на молодых парней не заглядывалась без тебя, Кабанов. Да что же это, маменька? Ну ей богу. Кабанова, ломаться-то нечего. Должен исполнять, что мать говорит. Оно все лучше, как приказано-то. Кабанов, не заглядывайся на парней. Катерина строго взглядывает на него. Кабанова, ну теперь поговорить про между себя. Коль что нужно. Пойдем, Варвара. Уходит.